Глава 9 Каэрвич. «А он большой, этот Каэрвич?» – спросила Кейтибри Дюдермонта. Прошла очередная неделя плавания, на сей раз без всяких происшествий. Еще одна неделя пустоты и одиночества, хотя команда шхуны была полностью укомплектована, и на борту непросто было найти уединенное место. Действовал эффект открытого океана. Никогда нельзя остаться в одиночестве. И одновременно кажется, что весь мир находится где-то далеко. Эти бридзирт проводили вместе часы, просто стоя и глядя на море. Каждый уходил в свои мысли. Скользя по лазурным волнам, они были вместе и все же далеки друг от друга. Несколько квадратных миль. ответил капитан с отсутствующим видом, как будто повинуясь рефлексу. «И ты думаешь найти его?» В голосе девушки явственно прозвучало сомнение, которое заставило и Дзирта, и Дюдермонта посмотреть на нее. «Мы ведь нашли скалы чаек», напомнил девушке капитан, стараясь поднять ее настроение, хотя и в его голосе также были слышны нотки раздражения. А они не намного больше. Но они всем известны, парировала Кэти Бри. Надо только держать курс на запад. Мы знаем, где находимся и куда должны идти, настаивал Дюдермонт. И у нас есть карта. Мы плывем не вслепую. Кэти Бри бросила через плечо сердитый взгляд на Данкина, добывшего для них карту. Тот как раз усердно драил палубу Юта. Кислое выражение лица девушки сообщило капитану, какого мнения она придерживалась относительно надежности пресловутой карты. «И у чародеев новые глаза, которые далеко видят», — сказал Дюдермонт. Кэти Бри согласилась, хотя и было интересно, насколько надежны эти самые глаза. Взяв несколько птиц на скалах чаек, Гаркл и Робиард заявили, что могут общаться с ними с помощью магии. Чародеи каждый день выпускали чаек, приказывая сообщать о своих находках. Кэти Бри не очень-то доверяла волшебникам, и действительно, восемь из десяти птиц бесследно исчезали. Кэти Бри полагала, что птицы, скорее всего, вернулись на свои родные скалы, насмехаясь всю дорогу над неумелыми кудесниками. «Карта – это все, что у нас было с тех пор, как мы покинули Ментарн», – мягко сказал Дзирт, стараясь успокоить девушку и смягчить гнев, явственно читавшийся на ее красивом загорелом лице. Он сочувствовал Кэти Бри, потому что и сам разделял эти пессимистические мысли. Шансы были известны с самого начала, и до сего момента путешествие оказалось недогим уж плохим. определенно не таким плохим, каким могло быть. Рейс продолжался уже несколько недель, большую часть времени в открытом океане. Они не потеряли ни одного члена экипажа, а их запасы, хотя и небольшие, оставались вполне достаточными. Благодаря Гвенвивар и Гарклу, подумал с улыбкой Джирд, ибо пантеры и черадии очистили корабль от большей части мерзких крыс. вскоре после того, как они вышли из Венгейта. Но все же, несмотря на то, что разумом он понимал, что путешествие шло своим чередом и протекало хорошо, Дзирт не мог иногда удержаться от приливов гнева. Он сознавал, что это было связано с океаном, со скукой и одиночеством. Дроу по-настоящему нравилось идти под парусами. Он любил мчаться по волнам. Но слишком долгое пребывание в открытом океане, созерцание пустоты такой глубокой и абсолютной, какой больше не найти во всем мире, действовало ему на нервы. Кэти Бриата отошла от них что-то бормоча. Дзирт посмотрел на Дюдермонта, опытный капитан улыбнулся ему в ответ, и тревога Дроу несколько улеглась. Я уже сталкивался с подобными настроениями, Спокойно сказал Дюдермонт. «Она расслабится, только мы увидим Каэрвич, или как только мы примем решение повернуть назад». «Ты бы сделал это?» — спросил Дзирт. «Ты бы пренебрег словами Доппельгенгера?» Дюдермонт долго молчал. «Я добрался сюда, веря, что это моя судьба», — наконец ответил он. Какая бы опасность не преследовала меня сейчас, я желаю встретиться с ней лицом к лицу, с открытыми глазами. Но я не буду рисковать своей командой больше, чем это необходимо. Если наши запасы провианта сократятся настолько, что продолжать будет рискованно, мы повернем назад. «А как же Доппельгенгер?» – спросил Дзирт. «Мои враги нашли меня один раз». Беспечно ответил Дюдермонт. «Поистине, этот человек был настоящей скалой, подлинной твердыней, на которую могли опереться и Дзирт, и вся команда в этом мире пустоты. Найдут и второй». «И мы будем ожидать их», — заверил друга Дзирт. Случилось так, что ожидание... по крайней мере в том, что касалось Каэрвича, оказалось недолгим. Не прошло и часа, как гаркл гарпел выскочил из каюты Дюдермонта, взволнованно хлопая в ладоши. Капитан шел за ним, сопровождаемый дюжиной встревоженных моряков. Дзирт, находившийся на своем обычном месте, впереди, подошел к поручням верхнего мостика, чтобы посмотреть на собравшихся. Он сразу понял, что происходит, и посмотрел вверх на Кэти Бри, которая вглядывалась в линию горизонта из вороньего гнезда. «О, что за чудесная птица мой Реджи!» – радостно улыбался Гаркал. «Реджи?» – спросил Дюдермонт и несколько моряков, стоявших поблизости. «Я назвал ее так, в честь Редвалда, замечательного чародея». Он скрестил лягушку с лошадью, а это нелегкое дело прыгун через лужи так он назвал ее или прыгун через реки или может быть Гаркл, — сухо сказал дюдермонт и его тон вернул чародея к действительности О да конечно пролепетал Гаркл. да да, о чем это я о да я говорил вам о регволде. «Какой замечательный человек! Прекрасный человек! Как рассказывают предания, он доблестно сражался в долине Хранителя. Однажды...» «Гаркл!» — теперь голос Дюдермонта звучал почти враждебно. «Что?» — невинно спросил чародей. «Это проклятая чайка!» — рявкнул капитан. «Что вы обнаружили?» «О, да!» ответил Гаркл, хлопая в ладоши. Реджи, да да, чудесная птица, самая быстрая из всех. Гаркл взревели в унисон два десятка голосов. « Мы нашли остров! донесся ответ из-за спины разолновавшегося Гарпела. На палу бы вышел Рабиярд, которому казалось, все это несколько надоело. Эта птица вернулась сегодня, щебеча об острове. Вперед и влево по курсу, не так далеко отсюда. «Насколько он велик?» — спросил Дюдермонт. Рабиярд пожал плечами и усмехнулся. «Все острова велики, когда смотришь на них глазами чайки», — ответил он. «Это могло быть скалой или континентом. Или даже китом». вставил Гаркл. «Какая разница, если птица действительно углядела остров там, где, согласно карте, находится Каэрвич? Тогда это должен быть Каэрвич!» «Ты и Данкин», — сказал Дюдермонт Робиярду и сделал жест в сторону штурвала. «Приведите нас туда!» «И Реджи!» — радостно добавил Гаркл, указывая на чайку, которая уселась на самую верхушку грот мачты, прямо над головой Кэти Бри. Учитывая место, где расположилась птица, мрачное настроение девушки и тот факт, что ее лук был при ней, Зирт стал опасаться за судьбу умного Реджи. К счастью, птица вовремя подчинилась приказанию Гаркла и слетела вниз. Если бы не чайка, морская фея прошла бы в полумиле от Каэрвича, даже не заметив его. Остров имел округлую форму, походя на низкий конус, и был в диаметре всего лишь несколько сотен ярдов. Он был затянут голубоватым туманом. По мере того, как шхуна приближалась к этому туману, спокойно дрейфуя под половиной парусов, ветер заметно посвежел. а солнце, казалось, несколько уменьшилось в размерах. Корабль обошел остров, но Дюдермонту не удалось обнаружить ничего примечательного, никакого места, где можно было бы беспрепятственно подойти к берегу. Капитан встал у штурвала, сменив Данкина, и направил морскую фею прямо к Аэрвичу, медленно вводя ее в туман. «Призрачный ветер!» заметил Данкин, содрогнувшись от внезапной прохлады. «Это остров, населенный привидениями, говорю я вам!» Коротышка нервно дернул себя за ухо, желая очутиться за тысячу миль отсюда. Другая, чужая рука, дернула его за другое ухо. Данкин обернулся, чтобы встретиться глазами с Дзиштом Дорденом. Они были примерно одного роста. и похожего телосложения, хотя фигура Дзирта с его точеными мускулами выглядела гораздо изящней. Но в этот момент бедному Данкену показалось, что Дзирт гораздо выше и внушительнее его. «Призрачный ве начал было Данкен, но Дзирт приложил палец к губам и заставил коротышку умолкнуть. Данкин тяжело откинулся на поручни и замолчал. Дюдермонт приказал приспустить паруса, шхуна едва двигалась. Туман вокруг них сгущался, и что-то неуловимое в том, как корабль слушался руля, и в том, как текла вода под ними, заставило капитана быть настороже. Время от времени он обращался к Этибри, но ей нечего было ему сообщить, так как она ничего не видела в тумане. Дюдермонт кивнул Зирту, Тот бросился на нос и низко склонился, разглядывая путь, которым шла шхуна. Через мгновение Дроу увидел в каких-то пятидесяти ярдах впереди по курсу торчащий из воды шест. Ему потребовались доли секунды, чтобы понять, что это верхушка мачты корабля. «Стойте!» – крикнул он. Робиярд начал творить свое заклинание прежде, чем Дюдермонт успел отреагировать на предупреждение. Чародей направил в воду прямо перед кораблем заряд энергии, который породил гребнеобразную волну, мгновенно остановившую медленное движение морской феи. Тут же шхуна спустила паруса, и ее якорь ушёл в воду с громким всплеском. который в течение долгих, последовавших за этим секунд, зловещим эхом гулял над палубой. «Глубина?» – спросил Дюдермонт. Разметка, имевшаяся на якорной цепи, позволяла замерить глубину. «Сотня футов!» – отозвался один из моряков. Дзирт вновь присоединился к капитану, стоящему у штурвала. «Полагаю, это риф». сказал он, объясняя свой призыв остановить судно. Там впереди корабль на расстоянии пары корпусов от нас. Он полностью под водой, за исключением верхушки мачты, но стоит прямо, что там мгновенно отправило его ко дну. Ему разорвало днище, заключил Рабиярд. Думаю, мы находимся в нескольких сотнях ярдов от берега. сказал Дюдермонт, напряженно вглядываясь в туман. Он оглянулся на корму. На морской фее было две небольшие грибные шлюпки, подвешенные по обе стороны палубы юта. «Мы могли бы сделать еще круг», заметил Рабиярд, понимая, о чем думает капитан. «Возможно, нам удастся найти подходящее место для высадки». Я не стану рисковать кораблем. мы отправимся на шлюпке. Решил Дюдермонт и посмотрев на группу стоявших поблизости моряков, сказал: «Спустите одну. Через двадцать минут Дюдермонт, дзирт кэттибри, два чародея Вейлан Майканти и явно не расположенный к поездке и очень испуганный Данкен погрузились шлюпку и плавно отошли от шхуны Тем, кто оставался на борту морской феи, Дюдермонт оставил конкретные указания. Им следовало отойти от зоны тумана на тысячу ярдов и ожидать возвращения экспедиции. Если они не вернутся до наступления ночи, морская фея должна была уйти подальше от острова и вернуться к нему в полдень следующего дня. Если шлюпку не удастся обнаружить... то Шхуне следовало возвращаться домой. Шлюпка уходила все дальше от морской феи. Данкин и Вейлон гребли. Кейти Бри, сидя на носу шлюпки, пристально вглядывалась в воду, ожидая каждое мгновение увидеть риф. Дальше, рядом с Дюдермонтом, на коленях стоял Дзирт, готовый указать мачту, увиденную ранее. Дзирту не удавалось обнаружить ее. «Никакого рифа», — сказала Кейти Бри. «Хорошая глубина, по-моему». Она посмотрела на Дзирта, затем на Юдермонта. «Ты мог бы подвести шхуну прямо к этому проклятому берегу?» Юдермонт взглянул на Дроу, который напряженно всматривался в туман, не понимая, куда же могла подеваться мачта. Дзирт уже засомневался в ее существовании, когда шлюпка неожиданно накренилась. Ее днище заскрешетало по скалам острова Рифа, затем она ударилась обо что-то и остановилась. Они могли бы застрять там всерьез, но заклинание Робиярда приподняло обоих кудесников, Дюдермонта и Кейтибри, над скрипящими досками шлюпки, а тем временем Дзирт, Данкин и Вейлан бережно сняли ее с мели. «Так значит, прямо к острову?» спросил Дюдермонт Кэти Бри. «Но там ничего не было», — настаивала девушка. Она была вперед смотрящей уже более пяти лет. Про Кэти Бри говорили, что у нее лучшие глаза на побережье мечей. «Так как же она не заметила столь очевидный риф?» — недоумевала она, особенно с учетом того, что именно его она и высматривала. Через несколько мгновений Гаркл, находившийся на самой корме, издал вопль удивления, и обернувшись, все остальные увидели корабельную мачту, торчащую из воды позади чародея. Теперь все, находившиеся в лодке, особенно Дирт, погрузились в такие же раздумья, как и Кайтебри. Они прошли практически над этой мачтой. Почему же они не увидели её? Данкин яростно дергал себя за ухо. «Этот туман сыграл с нами шутку», — спокойно сказал Дюдермонт. «Обойдите мачту». Команда прозвучала неожиданно. Данкин затряс головой, но Вейлон шлепнул его по плечу. «Налегай на весла», — велел он. «Ты слышал капитана?» Кейти Бри, которой хотелось больше узнать о потерпевшем крушении корабле, перегнулась через борт, но вода была затянута туманом, и она напрасно всматривалась в серую пелену, хранящую свои тайны. В конце концов Дюдермонт остановил попытки понять, в чем тут дело, и скомандовал Вейлону и Данкину идти прямо к острову. Сначала Данкин охотно закивал, радуясь перспективе оказаться на твердой суше. Но затем, по мере приближения к острову, Он стал нервничать все больше и больше. Прибой был слабым, но подводное течение от берега к морю оказывало сильное сопротивление шлюпке. Остров, который был уже хорошо виден, как будто застыл вдалеке и казался недосягаемым. «Гребите сильнее!» – приказал Дюдермонт, хотя и понимал, что они стараются изо всех сил. Наконец капитан грустно взглянул на Робиярда, и чародей, безропотно вздохнув, погрузил руки в свои бездонные карманы в поисках подходящих компонентов для заклинания. Кэтибри напряженно всматривалась в туман, пытаясь увидеть на белом берегу следы присутствия обитателей острова. Однако берег был еще слишком далеко, да и густой туман ухудшал видимость. Поэтому так ничего и не разглядев, девушка посмотрела вниз, в тёмную воду. Она увидела свечи. Девушка потёрла глаза и снова посмотрела в воду. «Свечи? Без всякого сомнения! Свечи! Под водой!» Охваченная любопытством, Кэти Бри наклонилась пониже и вгляделась ещё пристальней. в конце концов различив то, что держало ближайшую свечу, и, задыхаясь, откинулась назад. «Мертвец!» – еле слышно прошептала она. Ее резкое движение уже привлекло внимание всех остальных. И вдруг девушка резко вскочила на ноги, увернувшись от раздувшейся и почерневшей руки, ухватившейся за борт шлюпки. Данкин, уставившись на Кейти-Бри, вскрикнул, когда она выхватила свой меч. Дзирт скачал на ноги и рванулся вперед, протискиваясь между двумя грибцами. Девушка увидела верхушку головы призрака, приближающуюся к поверхности воды. Его кошмарное лицо поднялось к самому борту лодки. Меч со свистом рассек воздух. прорубив борт шлюпки до самого уровня воды. «Что ты делаешь?» – воскликнул Данкин. Дзирт, который стоял возле девушки, подумал то же самое. Он не видел призрака, только меч Кэтибри, глубоко вонзившийся в обшивку. «Убираемся отсюда!» – крикнула в ответ Кэтибри. Дзирт пристально посмотрел на нее, затем огляделся вокруг. «Свечи?» – спросил он, заметив странные бледные огни. Это простое слово пробудило страх в Дюдермонте, Робиярде, Вейлоне и Данкене, моряках, знавших о морских призраках, раздувшиеся тела которых, отмеченные колдовскими огнями, лежат под водой. «Как чудесно!» – сказал, глядя за борт, Гаркл, который так и не понял, что произошло. «К берегу!» – воскликнул Дюдермонт. Но Вейлон и Данкин уже изо всех сил налегли на вёсла. Робиард творил заклинание. Он вызвал волну позади маленького суденышка, которая подхватила лодку и помчала ее к берегу. Толчок от этой внезапной волны опрокинул Кэти Бри на дно шлюпки и чуть было не вышвырнул Дзирта в воду. Гарклу, зачарованному свечами, повезло меньше. В тот момент, когда лодка пересекла линию прибоя и волна достигла своего пика, он вывалился за борт. Шлюпка рванулась вперед, тяжело врезавшись в песок. В десяти ярдах от берега, в бурунах прибоя, поднялся промокший гаркл. Вокруг него стояла дюжина гротескных раздувшихся фигур. «О, приветствую!» — начал было дружелюбный Гаркл. Но тут его глаза округлились и чуть не выскочили из орбит. «Я!» — завопил он, рванувшись к берегу, отчаянно преодолевая сопротивление подводного течения. Тетти Бри вскочила, подняла Тулмарил и приладила стрелу. Затем, быстро прицелившись, выстрелила. Гаркл снова вскрикнул. когда стрела просвистела рядом с ним. Затем он услышал тошнотворный, глухой звук удара, всплеск, с которым зомби погрузился в воду. Пронеслась вторая стрела, поразив очередную цель. Гаркл, выбравшись на более мелкое место, сорвал с себя облепившие его водоросли и быстро помчался к берегу. Не успел он выбраться из воды, оставив между собой и преследователями несколько футов влажного песка. Как услышал рев пламени и, оглянувшись, увидел стену огня, отделившую его от живших мертвецов. Он бегом преодолел расстояние, оставшееся до поджидавшей его шестерки, и выразил свою благодарность Робиарду, начав трясти его с такой силой, что вывел чародея и состояние сосредоточенности. Стена заградительного огня исчезла. На месте прежнего десятка зомби, теперь стояло добрых двадцать, которым присоединялись все новые и новые. «Молодец!» – сухо сказал Робиярд Гарклу. Кэти Бри вновь выстрелила, свалив очередного зомби. Робиярд пошевелил пальцами одной руки, и сгустки зеленой энергии устремились вниз, к воде. Три из них, один за другим, поразили ближайшего зомби, опрокинув его в воду. Еще два врезались, стоящего рядом монстра, уложив его на месте. «Не слишком творческий подход», – заметил Гаркл. Робиярд бросил на него сердитый взгляд. «Ты можешь лучше?» Гаркл раздраженно щелкнул пальцами и принял вызов. Дзирт и остальные отступили назад с оружием наготове, предпочитая держаться подальше от чародеев. Даже Кэтибри, сделав еще пару выстрелов, отпустила свой лук, уступая место в центре сцены соперничавшим кудесникам. «Этому научил меня калимшанский заклинатель-змей!» – провозгласил Гаркл. Он подбросил в воздух кусок бечевки и произнес заклинание высоким срывающимся голосом. Откликнувшись на этот магический призыв, ожила одна из водорослей, которая поднялась, как змея, и, молниеносно обвившись вокруг ближайшего зомби, утащила его в воду. На лице Гаркла заиграла широкая улыбка. Рабияр царкастически фыркнул. «Только одного?» – спросил он и начал читать заклинание, кружась и танцуя, подбрасывая в воздух металлические чешуйки. Затем он остановился и резко повернулся кругом, силой выбросив руку в сторону врагов. Туда с возрастающей скоростью хлынул поток сверкающих горящих металлических осколков, который огненным валом врезался в самую середину толпы монстров. Пламенеющие кусочки металла упрямо липли к чудовищам, прожигая водоросли остатки одежды, полуистлевшие кожу и кости. Мгновением позже горстко отвратительных зомби рассыпалось у них на глазах. «Подумаешь!» – проворчал Гаркл. Он извлек маленький металлический стержень и направил его в сторону воды. Через несколько секунд из стержня вырвалась молния и вонзилась в воду, образовав широкие круги, захватившие многих монстров. Это было очень странное и даже смешное зрелище. Волосы зомби вставали торчком, и неуклюжие двигающиеся существа Начинали странный скачкообразный танец, описывая при этом круги, вращаясь то в одну, то в другую сторону, прежде чем исчезнуть под водой. Когда заклинание перестало действовать, монстров несколько поубавилось, но по всему мелководью упрямо поднимались все новые и новые чудовища. Гаркл широко улыбнулся и снова щелкнул пальцами. «Вспомнил еще кое-что!» — заметил он. «Да уж!» — пробормотал Рабиярд. К этому времени Кэти Бри ослабила тетиву своего лука и улыбалась, глядя на своих спутников. Это зрелище искренне забавляло ее. Даже Данкин, еще недавно охваченный ужасом, казалось, готов был рассмеяться, созерцая соперничающих чародеев. Дюдермонт радовался такому повороту событий, ибо он боялся, что вид кошмарных врагов лишит его команду столь необходимого сейчас мужества. Наступил черед Робиярда, и он сосредоточился на одном зомби, который вылез из воды и двигался к берегу. На сей раз маг не использовал никаких вспомогательных компонентов. а просто произнес нараспев заклинание и сделал руками какие-то особенные пасы. Из его указательного пальца вырвалась струя огня, которая, достигнув монстра, объяла его многочисленными языками пламени и в мгновение испепелила. Сосредоточившись, Рабиярд перевел огненную струю на второго зомби, с которым было покончено столь же быстро. «Заклинание жаркого дня!» — пояснил он из остатков наследия Аганназара. Гаркл фыркнул. «Аганназар был всего лишь ничтожным фокусником», — заявил он, и Рабиярд нахмурился. Опустив руку в карман, Гаркл достал несколько компонентов. «Стрелка, измельченный ревень и желудок гадюки», — пояснял он по ходу дела. "Мелф!" радостно воскликнул Рабиярд. "Разумеется, Мелф!" откликнулся Гаркл. "Вот это был чародей. Я знаю Мелфа," сказал Рабиярд. Гаркл запнулся и прекратил читать заклинание. "Сколько же тебе лет?" спросил он. "Я знаю работы Мелфа," пояснил Рабиярд. "Аа!" кивнул Гаркл и продолжил творить заклинание. Чтобы доказать сказанное, Рабярд полез в карман и извлек оттуда пригоршню шариков, пахнущих сосновой смолой. Гаркл почуял их аромат, но был слишком поглощен последними строками своего заклинания. Стрелка вылетела из руки Гаркла и, впившись в живот ближайшего зомби, начала источать кислоту. выжигая в чудовище увеличивающуюся дыру. Монстр тщетно пытался зажать рану, затем низко склонился, как будто захотел поглядеть сквозь себя, и упал. «Мелф!» — провозгласил Гаркл. Но, взглянув на Робиярда, притих, когда увидел, как из руки чародея вырываются крошечные метеоры, которые взрываются маленькими шаровыми молниями в рядах зомби. «Это тоже мелв, только лучше», — признал Гаркл. «Хватит», — вмешался Дюдермонт. «Мы можем просто удрать с берега. Я сомневаюсь, что они последуют за нами». Голос капитана замер, когда он осознал, что ни один из кудесников не обращает на него внимания. «Мы не на корабле», — Вот и все, что ответил ему раздраженный Рабиярд. Обернувшись к Гарклу, он спросил. «Признаешь поражение?» «Да я еще по-настоящему и не начал», — заявил упрямый Гаркл. Оба чародея пустились читать наиболее действенные на их взгляд заклинания. Рабиярд извлек крошечное ведерко и лопатку, в то время как в руках Гаркла появились. перчаткой миной кожи с длинным раскрашенным когтем. Робиард первым завершил свое заклинание, результатом чего стало возникновение здоровенной ямы у ног ближайших к ним зомби. Она увеличивалась в размерах с огромной скоростью. Пыль стояла столбом, монстры валились в яму штабелями. Робиард развернулся и произнес еще одно слово — Тут же неподалеку от первой ямы возникла вторая, которая также стала расти на глазах. «Оцени — Оцени! — проворчал он Гарклу между заклинаниями. — А как насчет Бигби? — парировал Гаркл. — Слышал о нем? Робиард побледнел, несмотря на впечатляющую демонстрацию своего могущества. — Разумеется, он знал Бигби. Это был один из самых могущественных чародеев всех времен и миров. Заклинание Гаркла породило гигантскую прозрачную руку. Она парила в воздухе неподалеку от первой ямы Рабиярда, который завистью рассматривал произведение своего соперника. Три пальца руки были вытянуты и указывали в сторону ямы. Указательные большой пальцы образовали кольцо. «Я усовершенствовал заклинание Бигби!» – похвастался Гаркл. В этот момент между ямой и рукой появился зомби. «Заправляй!» – скомандовал Гаркл, и указательный палец руки щелкнул монстра по голове и отправил его в яму. Гаркл обернулся к Робиарду с самодовольной ухмылкой. «Щелкающие пальцы Бигби!» пояснил он. Затем Гаркл вновь сосредоточился на руке, и она, повинуясь его воле, заскользила над берегом, заправляя зомби всякий раз, как они оказывались рядом. Рабиярд не знал, что делать, протестовать или стонать от смеха. Этот Гарпел был хорош, вынужден был признать он: очень хорош. Но Робби-Ярд не собирался сдаваться. Он извлек бриллиант, драгоценный камень, который обошелся ему больше, чем в тысячу золотых монет. «Атилук!» — вызывающе сказал он, называя имя еще одного легендарного и могущественного чародея, труды которого были краеугольным камнем в обучении волшебника. «Теперь настал черед Гаркла побледнеть!» ибо он мало знал о легендарном Атилуке. Посмотрев на бриллиант, а затем на быстро тающие ряды монстров, Робиярд решил, что игра не стоит свеч. Он щелкнул пальцами, убрал бриллиант в карман и вместо него извлек тонкую хрустальную пластинку. «Атилук», — сказал он опять, выбрав более дешевый вариант того же заклинания. Тут же прибрежные воды покрылись тонким слоем льда, который сковал всех монстров, не успевших выбраться на сушу. — Здорово! — признал Гаркл, и Рабиярд с громким хлопком соединил руки над головой в жести превосходства, празднуя свою победу как над зомби, так и над Гарклом. Заклинание очистили от врагов весь берег, так что битва закончилась. Но Гаркл не мог допустить, чтобы последнее слово осталось за Робиярдом. Он посмотрел на монстров, вмерзающих в лед, затем бросил сердитый взгляд на кудесника и, не торопясь, достал из кармана керамическую фляжку. «Супер-доблесть!» — пояснил он. «Ты, может быть, слышал о Тензере?» «О, да!» — сказал Рабиярд помедлив. — Разумеется, безумный Тензер! Глаза Рабиярда округлились, когда он подумал о возможных последствиях. Самое знаменитое заклинание Тензера, как говорили, на некоторое время превращало чародея в воина, в яростного воина. — Не надо Тензера! — завопил Робиярд, сбивая гаркла с ног, и прижимая его к земле, прежде чем тот успел откупорить фляжку со снадобьем. «Помогите мне!» – попросил Рабиярд, и все остальные тут же подскочили к нему. Таким образом, и сражение с монстрами, и состязание чародеев было завершено. Дюдермонт объявил, что пора двигаться дальше. Дзирт помахал кайтибри и вышел вперед. готовые отправиться в путь немедленно. Но девушка несколько задержалась. Она прислушивалась к продолжающемуся, теперь уже дружелюбному разговору кудесников. Главным образом она наблюдала за Робиярдом, который казался оживленным и счастливым, как никогда. «Может быть, Гаркл-Гарпел действительно оказывает на него положительное воздействие», подумала она. Да. то копательное заклинание здорово сработало вместе с моим вариантом Бигби. Услышала она слова Гаркла. «Ты должен меня научить этому. Мой кузен Биддерду, оборотень, у него есть привычка закапывать все во дворе. Кости, палочки и тому подобное. И копательное заклинание поможет мне получить обратно...» Кэтибри покачала головой... и поспешила вперед, чтобы догнать Дзирта, но тут же резко остановилась и посмотрела назад на шлюпку. В ней оставался Данкин высокая мачта. Кэти бри позвала остальных, и они все вернулись к шлюпке. «Я хочу обратно на корабль», — мрачно сказал Данкин. «Один из чародеев может доставить меня туда». Говоря это, он так сильно стиснул руками скамью, на которой сидел, что побелели суставы пальцев на обеих руках. «Пойдем», — сказал Дзирт. Данкин не двигался. «Тебе выпала редкая возможность стать свидетелем того, что мало кто видел», — сказал Дроу. Говоря это, он вытащил фигурку пантеры и бросил ее на песок. — Ты знаешь о Каэрвиче больше, чем кто-либо другой на борту морской феи, — добавил Дюдермонт. — Твои знания нужны нам. — Я мало что знаю, — резко ответил Данкин. — Но все же больше, чем кто-либо другой, — настаивал Дюдермонт. — За твою помощь тебя ожидает награда, — продолжал Дзирт. И глаза Данкина на мгновение наполнились радостью. пока Дроу не объяснил, что он имел в виду под словом награда. «Кто знает, какое приключение ожидает нас там?» взволнованно сказал Дзирт. «Кто знает, какие тайны могут нам открыться?» приключение недоверчиво спросил Данкин, глядя на следы бойни, учиненной на берегу, и на многочисленных зомби, замороженных в прибрежных водах. — Награда? — добавил он с усмешкой. — Наказание — это более вероятно, хотя я и не причинил вам вреда, никому из вас. — Мы здесь для того, чтобы открыть тайну, — молвил Дзир так, как будто это должно было успокоить Данкина. — Для того, чтобы узнать, для того, чтобы жить, открывая тайны мира, находящегося вокруг нас. «Да кому это интересно?» Резко оборвал его Данкин, которому явно были чужды возвышенные идеи дроу. вейлан Майконти, вдохновленный словами Дзирта, решил покончить с жалобами коротышки. Он подошел к борту шлюпки, оторвал руки Данкина от скамьи и выволок его на песок. «Я мог бы сделать это изящнее», — сухо заметил Робиярд. И Тензер тоже добавил Гаркл. Не надо никакого тендера, оборвал его Рабиярд. Не надо тендера? Не надо, повторил Рабиярд, подчеркнуто спокойным тоном, не допускающим дальнейшего обсуждения. Лицо Гаркла выразило откровенное недовольство, но он промолчал. Поберегите ваше волшебство. сказал Вейлан обоим магам. «Оно нам еще понадобится!» Данкин продолжал ныть, но Дзирт оборвал его, сказав, «Когда со всем этим будет покончено, ты сможешь поразить своими рассказами любого, кто появится на Ментарне!» Казалось, это несколько успокоило коротышку, но только до тех пор, пока Кайтибри не добавила. «Если, а останешься в живых, конечно!» Невинно улыбнувшись в ответ на сердитые взгляды Дзирта и Дюдермонта, девушка тут же отвернулась. «Я всё расскажу его тиранству!» — угрожал Данкин, но его уже никто не слушал. Дзирт вызвал Гвинвивар, и когда пантера появилась на берегу, Все искатели приключений собрались вокруг Дюдермонта. Капитан набросал на песке очертания острова, обозначив крестиком берег, на котором они высадились, и другим таким же знаком, за его пределами, местонахождение морской феи. «Есть идеи?» – спросил он, глядя главным образом на Данкина. «Я слышал, что люди говорили о ведьме из пещеры Плача. робко сказал коротышка. «Пещеры могут быть вдоль берега», рассуждала Кейти «Или здесь, повыше». Она указала на рисунки Дюдермонта на то место, где находилась единственная гора, низкий конус, составлявший основу острова Каэрвич. «Пожалуй, стоит поискать в глубине острова, прежде чем снова выходить в море», заключил капитан, бросив взгляд на замороженных монстров, убедительно напоминавших об опасностях, которые поджидали их на берегу Каэрвича. Они двинулись в путь к центру острова, сквозь неожиданно густые заросли низкого кустарника и огромных папоротников. Как только они оставили позади открытое прибрежное пространство, их оглушили разнообразные звуки. пение и посвист экзотических птиц, хриплые воющие крики, которых никто из них никогда прежде не слышал. Дзирт и Гвинвивар беззвучно исчезли в зарослях, выполняя обязанности дозорных. Увидев это, Данкин, которому очень не понравилось то, что окружавшая его группа уменьшилась, издал жалобный стон. Кэти Бри усмехнулась. Знал бы он, насколько безопаснее было их путешествие, когда вокруг рыскали Дзирт и Пантера. Они провели в поисках более часа, а затем сделали перерыв, остановившись на небольшой лужайке на полпути к вершине горы. Дзирт отправил Гвенвивар вперед, полагая, что Пантера сможет осмотреть во время их отдыха большее пространство, чем все они до конца дня». «Мы спустимся вниз по обратной стороне конуса, затем двинемся на юг, по кругу, и вернемся к шлюпке», — объяснил Дюдермонт. «После этого вверх на гору, затем вниз и на север». «Мы могли бы уже пройти рядом с пещерой, не заметив ее», — проворчал Робиярд. «Все они понимали, что он прав. Заросли были очень густыми и темными». Да к тому же туман по-прежнему оставался плотным. Но, «Ну, возможно, два наших чародея могли бы тут пригодиться», сказал с сарказмом Дюдермонт, «если бы они не растратили свои силы, доказывая, кто из них искуснее». «Там ведь были враги, которых нужно было уничтожить», запротестовал Гаркл. «Я могла бы уложить их с помощью лука». сказала Кэтибри. «И потратила бы все стрелы!» парировал Гаркл, полагая, что он загнал ее в тупик. Но остальные знали, что колчан Кэтибри заколдован. «У меня никогда не кончаются стрелы!» заметила девушка, и Гаркл так и сел, где стоял. Этот разговор прервал Дзирт. который неожиданно вскочил на ноги и устремил взгляд в джунгли. Его рука опустилась в мешочек, в котором лежала фигурка из Оникса. Кэти Бри тоже поднялась, сняв с плеча Тулмарил. За ней последовали остальные. «Квен Вивар?» – спросила девушка. Дзирт кивнул. Что-то случилось с Пантерой, но он не понимал, что. Интуитивно он извлек фигурку, Положил ее на землю и снова позвал свою подругу. Мгновением позже появилось облачко серого тумана, которое затем превратилось в пантеру. Гвен-Вивар нервно и безостановочно ходила около дрову. «А их что, две?» — спросил Данкин. «Это та же пантера», — объяснила Кайтебри. «Что-то отправила Гвен домой». Дзирт кивнул и посмотрел на Дюдермонта. Гвенвивар могла бы найти это что-то вновь, заключил он. Они снялись с места, следуя за пантерой сквозь джунгли. Вскоре они достигли северных склонов горы и за толстым занавесом кустарника обнаружили темную нору. Дзирт вопросительно посмотрел на Гвенвивар. Но пантера явно не собиралась входить туда. «Я отправляюсь назад к лодке!» — заявил Данкин. Он сделал было шаг в сторону, но Робиярд, которому надоели его глупости, извлек палочку и, не говоря ни слова, наставил ее на Данкина. Коротышка вернулся ко входу в пещеру. Дзирд приблизился к пантере. «Почему Гвинвивар не хочет входить в пещеру? Он ведь знал, что она ничего не боится. Может быть, на это место было наложено заклятие, которое мешало ей?» Решив, что так оно и есть, Дзирт обнажил сверкающий клинок, который, как обычно, засветился яркой голубизной и жестом попросил друзей обождать. Он проскользнул за кустарниковый занавес, выждал несколько мгновений, пока его глаза не привыкли к глубокому сумраку, и вошел в пещеру. Свет сверкающего клинка погас. Дзирт резко нырнул в сторону, под защиту огромного валуна, осознав, что движется не так быстро, как ожидал. Его магические ножные браслеты явно не помогали ему. «Здесь не действует магия». сказал он, и ему стало понятно, почему Гвинвивар не хотела входить в пещеру. Дроу повернулся и обнаружил, что его нетерпеливые друзья уже недалеко от него. На лицах обоих чародеев отражалось недоумение. Кэтти Ббри прищурилась в полумраке, одной рукой, трогая, ставший вдруг бесполезным кулон в виде кошачьего глаза, который висел у нее на лбу. «Я забыл все свои заклинания!» — громко сказал Гаркл, и его голос разнесся эхом по большой пещере. Рабиярд прикрыл рот Гаркла ладонью. Шш ш, -ш, -ш прошипел более спокойный чародей. Однако мгновением позже, когда он переварил то, что сказал Гаркл, он взревел. «И я тоже!» И тут же зажал рукой уже свой рот. «Здесь нет магии», — сказал им Дзирт. «Вот почему Гвенвивар не смогла войти». «Может быть, это и отправила кошку домой?» — добавила Кейтибри. Разговор внезапно прекратился. Все головы повернулись в сторону входа. В пещеру вошел Вейлан, держа над головой ярко горящий, наскоро изготовленный факел. — Я не пойду в пещеру вслепую, — пояснил молодой моряк. Никто и не возражал. Они отошли от входа всего лишь на несколько футов и почувствовали в царившем здесь полумраке, что их окружало большое пространство. В пещере было прохладно. Казалось, что липкий влажный воздух острова — не проникал сюда. По мере того, как они продвигались вперед, становилось ясно, что чувства их не обманывали. Пещера была большой, почти овальной формы, порядка сотни футов в самом широком месте. Пол ее был очень неровным, а свисавшие с потолка гигантские сталактиты отнюдь не добавляли морякам приятных ощущений. Дзирт хотел уже было предложить методично исследовать пещеру, когда царившая в ней тишина была неожиданно нарушена каким-то странным кудахтающим голосом. То хочет видеть меня?» донеслось из грота, который находился на дюжину футов выше того уровня, на котором стояли сейчас путешественники. Все как один устремили свои взгляды в ту сторону, пытаясь разглядеть в темноте хоть что-нибудь. Кэти Бри покрепче сжал от Улмарил, думая о том, насколько эффективным окажется лук, лишенный своего волшебства. Данкин направился к выходу, но путь ему преградила палочка Рабиярда, хотя взгляд чародея не отрывался от грота, из которого доносился голос. Коротышка ненадолго заколебался, но затем понял — что Роби-Ярд невластен над ним в этой пещере. «Кто хочет видеть меня?» Вновь прозвучал тот же голос. В этот момент Данкин прорвался сквозь кустарниковый занавес у выхода. «Пусть уходит», — сказал Дюдермонт. Капитан взял у Вейла на факел и медленно двинулся вперед, а остальные следовали за ним. Дзирт, как всегда на стороже, скользнув в тень, которую отбрасывала боковая стена. Вопрос прозвучал в третий раз с теми же заученными интонациями, как будто ведьма привыкла к визитам моряков. Наконец она показалась им, появившись между валунами. Старая, даже древняя, в ветхом черном одеянии. Она тяжело опиралась на короткий блестящий посох. Широко открытый рот позволял увидеть ее единственный желтый зуб. Казалось, что ведьма дышала с большим трудом, а тусклые глаза ее не мигали. — Кто взвалит на себя бремя знания? — спросила она, повернув голову в сторону отважных пришельцев, и, выдержав короткую паузу, захихикала. Дюдермонт поднял руку, жестом призвав остальных остановиться, и смело вышел вперед. «Я!» — объявил он. «Я, Дюдермонт с морской феи прибыл на Каэрвич». «Вернись!» — крикнула ему ведьма столь яростно, что капитан отступил на шаг, прежде чем успел осознать, что он делает. Кейти чуть сильнее натянула свой лук, но держала его низко. «Это не для тебя и не для кого из людей», — пояснила ведьма. Все взгляды устремились туда, где в тени скалы замер дзирт. «Это для двоих и только для двоих», — продолжала колдунья. Ее квакающий голос звучал ритмично, как если бы она декламировала эпическую поэму. Не для кого из людей и ни для кого из мужчин, чья кожа темнеет под светом солнца!» Плечи Дзирта поникли. Обращение было слишком очевидным. Мгновением позже он посмотрел на Кэти Бри, которая казалась столь же подавленной, как и он, внезапно поняв, что все это касалось только Дзирта. Дюдермонта чуть не убили в глубоководье, морская фея и ее команда были в опасности в тысячи миль от родных берегов, и всё это из-за его наследия. Вложив клинки в ножны, Дзирт прошел мимо изумленного капитана и встал перед слепой ведьмой. Рядом встала Кэйти Бри. «Мои приветствия!» «Отступник Дайрмон Эн Ашесбернон», — молвила слепая колдунья, упоминая древнюю фамилию Дзирта, которую мало кто знал за пределами Мензаберонзана. «И тебе, дочь дворфа, что метнула величайшее из копий». Последняя фраза несколько смутила обоих на мгновение, Пока они не поняли, что ведьма должно быть, говорила о Сталактите, которая брушила Кейтибри. Огромное копье пронзило купол святилища дворца Беннер. Это касалось их обоих, было связано с прошлым Дзирта, с врагами, которые, как они думали, остались где-то позади. Слепая колдунья жестом предложила им подойти поближе. Собравшись с мужеством... Они повиновались, остановившись в футах в десяти от уродливой старухи, которая находилась несколько выше их, что добавляло ей внушительности. С огромным усилием ведьма попыталась расправить плечи и выпрямиться, уставившись своими незрячими глазами в глаза Дзирта Доурдена. Затем она продекламировала четко и размеренно то, что ей велено было сказать. Туда не попадешь случайно, Туда идут по доброй воле, По той проторенной дороге Шел призрак твоего отца. Предавший лос, тебя разыщет тот, О котором позабыл ты, Чья ненависть к тебе сильнее, Чем всех твоих земных врагов. Паденьем дома — И падением копья, что пробивает купол, Паучьей королевы гордость была навеку язвлена. Что ж, Дзир Доурден, час расплаты настал, Тебе вонзилось сердце игла, Которую не спрячешь под ткань дорожного плаща. О, сын отступника, отступник, Прими на бой последний вызов. Он для тебя кольцо злотое, Его не сможешь не принять. Но лишь тогда на битву выйдешь, Когда из вихрей мрачной бездны Освободишь своей рукою создание, Запертое там. Он был дарован лос, Но ею тому уступлен, Кто безмерно грешил, И потаённым следом кого Отныне ты пойдёшь. Он отдан для того, отступник, Чтоб ты пошёл по той дороге, Где ждут тебя, Где, несомненно, Потерпишь крах в конце пути. Ступай, ищи того, Кто люто тебя возненавидел, Дроу. Ищи врага, а также друга, кого обрел ты в первом доме своем. И там того ты встретишь, кто призрак для тебя, не более, кто обуян сраженья жаждой и связан узами любви». Старуха внезапно умолкла. Ее незрячие глаза медленно закрылись, а тело обмякло, как будто она потеряла Слишком много сил. Затем она отступила назад, скрывшись между камнями. Зирд едва заметил ее уход. Он стоял, опустив голову. Неожиданная догадка лишила его всех сил. «Он был дарован лос!» Беспомощно и тихо повторил он, и после этого смог вымолвить. Только одно единственное имя — Закнофейн.